Фабриций побежал к архиепископу. Тот был занят в это время одним священником, которого распекал за не совсем примерные нравы. Глухой слуга, не расслышав имени Фабриция, попросил его подождать в передней. Как передать извинения и отчаяние архиепископа, когда, проводив священника, он вдруг заметил фиолетовые чулки и услышал имя Фабриция дель Донго? Все это показалось таким забавным нашему герою, что он в порыве нежности не мог удержаться от того, чтобы не поцеловать руки архиепископа. Вернувшись во дворец, Фабриций долго говорил с графом Моска о своем свидании с архиепископом. Фабриций чувствовал себя в обществе графа как нельзя лучше. Это был первый человек, который, несмотря на свое превосходство, удостаивал говорить с ним серьезно. Кроме того, у них были общие интересы в изучении древностей. Граф, со своей стороны, был весьма польщен тем вниманием, с каким выслушивал его молодой человек. Но было одно обстоятельство, весьма существенное, несколько нарушавшее общую гармонию. Фабриций жил во дворце Сан-Северина, проводил целые дни с герцогиней и по простоте своей не скрывал того счастья, которое доставляла ему эта близкая дружба. К тому же у Фабриции были такие изумительные глаза и такой свежий цвет лица, что из-за одного этого можно было прийти в отчаяние. Эрнест IV, к которому редко встречались недоступные женщины, чувствовал себя уязвленным, что известная своей добродетелью герцогиня Сан-Северина не сделала исключения в его пользу. С первого же дня приезда Фабриция Он был неприятно поражен его выдержанностью и умом. Он стал внимательно прислушиваться к тому, что говорили придворные, а говорили о нем очень много. Необыкновенная аудиенция, которая была ему дана, была предметом удивления всего высшего общества. При дворцовой страже принца состоял один солдат, на обязанности которого было докладывать о настроении армии непосредственно государю. Он был совершенно необразован и любил выпить. По обязанностям службы он должен был являться во дворец каждый день к полудню. Зайдя однажды на антресоли, принц нашел там солдата. У принца в кармане был лист бумаги, и он продиктовал солдату следующее письмо. «Ваше превосходительство, вы, несомненно, очень умный человек, и если государство наше блещет превосходным управлением...» то за вашей спиной над вами будут смеяться, если ваша прозорливость не заставит вас догадаться, что некий красивый и молодой человек имел счастье, быть может, сам того не зная, вселить в одно сердце весьма странную любовь. Этому счастливому смертному всего 23 года, а нам с вами, граф, больше, чем вдвое. Впрочем, на известном расстоянии граф очень мил, блистает умом, любезностью. Но утром, при интимном свидании, вновь прибывший может оказаться более привлекательным. А мы, женщины, придаем чрезвычайное значение молодой свежести, особенно когда нам самим за 30 лет. Разве не идет уже речь о том, чтобы привязать этого отрока к нашему двору и найти ему хорошее местечко? И кто чаще всего говорит об этом с вашим превосходительством? Несколько часов спустя граф Моско получил это письмо. Все было так рассчитано, чтобы к моменту выхода почтальона из министерского дворца граф Моско был немедленно вызван к его высочеству. Никогда у министра не было такого мрачного и удрученного вида. Чтобы насладиться своим торжеством, принц, увидев его, закричал «Сегодня я хочу поговорить с вами не как с министром, А как с другом? Мне нужно отдохнуть, голова у меня болит до сумасшествия, и на ум приходят разные черные мысли. Нужно ли говорить о том, какое ужасное настроение волновало графа мозга, когда он мог наконец покинуть своего властелина? Эрнест IV отличался необыкновенным умением терзать сердца людей, и он играл с министром, как тигр со своей добычей. Граф велел кучеру как можно скорее отвезти его домой. Войдя в подъезд, он крикнул, чтобы к нему никого больше не пускали. Терзаемый самыми страшными муками, он говорил себе, «Этот ненавистный мне человек живет у герцогини, проводит с ней все время. Не попробовать ли поговорить с одной из ее служанок? Нет, это опасно. Она так добра с ними, они так ее обожают. Но вот в чем вопрос». Дать ли понять герцогине, что я терзаюсь ревностью, или ничего не говорить? Как передать все рассуждения и смену мыслей, которые в течение трех часов терзали этого человека? Припадок душевных мук был слишком силен. Граф сошел бы с ума, если бы он продлился. Когда граф успокоился на несколько минут, внимание его сосредоточилось на анонимном письме. Откуда бы оно могло исходить? После некоторых сопоставлений и догадок у него создалась твердая уверенность, что письмо было составлено принцем. Как только эта задача была решена, радость, вызванная сознанием, что автор письма угадан, вновь сменилась пытками ревности. Не все ли равно, кем послано это анонимное письмо? Разве это что-нибудь меняет в самом факте? Он поклялся не идти в этот вечер к герцогине, но сомнения и терзания были слишком велики. Он не мог удержаться. Он явился к герцогине в полночь и нашел ее вдвоем с племянником. При виде их трогательной интимности и наивной радости, которая сияла на лице герцогини, им овладело тяжелое чувство. Он не знал, как скрыть свою ревность от герцогини, Не зная также, что сказать в оправдании своего настроения, он стал говорить, что принц был с ним сегодня весьма неласков и дурно расположен по отношению к нему. Он с болью заметил, что герцогиня едва его слушала. А между тем, с каким восхищением она прислушивалась к милым и остроумным суждениям этого юнца, который ей как женщине должен был казаться единственным в мире. Ужасная мысль, словно судорога, охватила графа. «Заколоть его кинжалом здесь, сейчас, перед ней, а потом убить и себя!» Он совершенно терял рассудок. Когда кто-нибудь из них наклонялся, ему казалось, что они целуются. «Но это же немыслимо в моем присутствии! Это какая-то галлюцинация!» «Нужно успокоиться!» Граф чуть не выдал своего страдания мучительным выражением своего лица. Однако, почувствовав себя в несколько смешном положении, он на секунду успокоился. Прохаживаясь по зале и оказавшись подле двери, он вдруг решился уйти и вышел, крикнув самым добродушным тоном «Прощайте, друзья мои!» «Надо избежать кровопролития», — подумал он. На следующий день после этого страшного вечера и после целой ночи, проведенной в припадках ревности и размышлениях о преимуществах Фабриция, граф решил обратиться к одной из служанок герцогини, ее любимице по имени Чекина. Она была любовницей одного из его преданных слуг, и он приказал ему немедленно вызвать свою возлюбленную. Приказание было исполнено. Час спустя... Граф неожиданно оказался в той комнате, где была чекина со своим женихом. Граф напугал их обоих количеством золота, которое он им дал. Затем он обратился к дрожащей чекине со следующими словами. «Состоит ли герцогиня в связи с монсеньором?» «Нет», — решительно ответила девушка и, задумавшись на минутку, сказала. «Пока еще нет. Но он часто целует руки герцогини» правда, смеясь, но с большим увлечением. Это показание было дополнено сотней других в ответ на такое же количество вопросов графа. Наконец он отпустил ее, сказав, «Если герцогиня когда-нибудь догадается о нашем разговоре, то ваш жених Чекина не избежит крепости, и вы его увидите не иначе, как седым». Прошло несколько дней, и Фабриций тоже пришел в дурное настроение. — Уверяю тебя, — говорил он герцогине, — что граф Моско плохо ко мне расположен. — Тем хуже для его превосходительства, — отвечала она с некоторым раздражением. Но не это было главной причиной беспокойства Фабриция. — Мое положение становится невозможным, — говорил он себе, думая о своих отношениях с герцогиней. — Я боюсь, в конце концов, оказаться в роли Иосифа Прекрасного. По отношению к жене Пентифрия. С другой стороны, Фабриций боялся испортить свое счастье каким-нибудь нескромным словом. Жизнь его была полна очарований. Нежная дружба с этой обворожительной и красивой женщиной была ему дорога и приятна, но с более житейской точки зрения ее покровительство давало ему более блестящее положение при дворе, а маленькие дворцовые интриги его забавляли. Но к чему приведут эти нежные и приятные вечера наедине с этой прелестной женщиной, если она вздумает искать во мне любовника? Она потребует от меня страстных порывов, безумных увлечений, а я смогу ей дать только дружбу, искреннюю, хорошую, но не любовь. Природа не наградила меня этим высшим чувством. Она подумает, что я не хочу этой любви, тогда как она вообще мне не свойственна. Никогда она меня не поймет. Фабриций ежедневно появлялся в лучших и наиболее уважаемых домах Пармы. Руководимый мудрыми советами герцогини, он искусно ухаживал за обоими принцами, отцом и сыном, за принцессой Кларой Паулиной, монсеньором-архиепископом. Он пользовался всюду большим успехом, но ничто не могло заслонить того смертного страха, которую он испытывал при мысли о возможном разрыве с герцогиней Сан-Северина. И так не прошло и месяца со времени приезда Фабриция, как он познал все огорчения царедворца. Его дружба с герцогиней, составлявшая счастье его жизни, была отравлена. Однажды вечером, мучаясь этими мыслями, он вышел из дома герцогини, где его уже открыто считали любовником. Бродя по городу, он почему-то вздумал зайти в театр. Чтобы не обратить на себя внимания, он взял ложу третьего яруса. В этот вечер давали трактирщицу Гальдони. Он долго рассеянно смотрел по сторонам, занятый своими мыслями, но часто раздававшийся в публике смех заставил его внимательнее присмотреться к сцене. Он посмотрел на молодую актрису, исполнявшую роль хозяйки, и нашел ее очень забавной. Она показалась ему очень миленькой и в своей роли вполне естественной. Это была молодая, наивная девушка, которая, видимо, сама в душе смеялась над теми забавными словами, которые Гальдони вкладывал в ее уста и которые она произносила с большим юмором. Он спросил, как ее зовут, и ему сказали «Мретта Вальсера». «А», — подумал он, — «она взяла мое имя». Это странно. На следующий день он снова пришел в театр и три дня спустя уже знал адрес Мариетты Вальсера. В тот самый вечер, когда Фабриций с большим трудом достал этот адрес, он заметил, что граф с ним стал чрезвычайно любезен. Ревнивый любовник приставил шпионов к молодому человеку, и это театральное приключение ему очень понравилось. Радость графа была необычайна, когда он узнал, что Фабриций переодевшись в длинный сюртук, посетил жалкую комнату, которую Мариетта Вальсера занимала в четвертом этаже старого дома позади театра. Радость его удвоилась, когда ему сообщили, что Фабриций сумел возбудить ревность некоего шалопая, любовника Мариетты по имени Джилетти. Этот канатный плесун, говорили ему, изрекал по адресу Фабриция ужасающие ругательства и угрожал убить его. Когда граф Моска имел, наконец, возможность убедиться во всех этих подробностях, он почувствовал себя как будто воскресшим. Он опять сделался мил и любезен, как прежде. Он, конечно, остерегался говорить о том маленьком приключении, которое вернуло его к жизни. Наконец он нашел в себе мужество послушаться голос разума, который ему подсказал, что всякий раз, когда обаяние любовника начинает бледнеть, он должен отправиться путешествовать под предлогом неотложных дел, граф уехал в Болонию. Курьеры привозили ему туда не только официальные бумаги из министерства, но и шпионские донесения о приключениях Мариетты и Фабриция. Причуда Фабриция превратилась в игру самолюбия. Молодая девушка играла так весело и так его забавляла, что, выходя из театра, он целый час чувствовал себя влюбленным.